«Эх, жизнь!» — вздохнул мужик от всего сердца. «Прощай, Матвей! Прощай, парнишка ты милый! Вот что!» Мальчишки пошли дальше. «Это хороший мужик», — говорил Коля Смурову. «Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость». «Зачем ты ему соврал, что у нас секут?» — спросил Смуров. «Надо же было его утешить! Чем это? Видишь, Смуров...» Не люблю я, когда переспрашивают, если не понимают с первого слова. Иногда и растолковать нельзя. По идее, мужика школьника порют и должны пороть. Что, дескать, за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу ему, что у нас не порют. Ведь он этим огорчится. А, впрочем, ты этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить». «Только не задирай, пожалуйста, а то опять выйдет история, как тогда с этим гусем». «А ты боишься?» «Не смейся, Коля, ей-богу боюсь. Отец ужасно рассердится. Мне строго запрещено ходить с тобой. Не беспокойся. Нынешний раз ничего не произойдет». «Здравствуй, Наташа!» — крикнул он одной из торговок под навесом. «Какая я тебе Наташа! Я Марья!» — крикливо ответила торговка, далеко еще не старая женщина. «Это хорошо, что Марья. Прощай!» «Ах ты, постреленок! От земли не видать, а туда же!» «Некогда, некогда мне с тобой. В будущее воскресенье расскажешь!» Замахал руками Коля. Точно она к нему приставала, а не он к ней. «А что мне тебе рассказывать в воскресенье?» «Сам привязался, а не я к тебе, озорник!» Раскричалась Марья. «Выпороть тебя, вот что! Обидчик ты известный, вот что!» Между другими торговками, торговавшими на своих лотках рядом с Марией, раздался смех. Как вдруг из-под аркады городских лавок выскочил ни с того ни с сего один раздраженный человек вроде купеческого приказчика. И не наш торговец, а из приезжих. В длиннополом синем кафтане, в фуражке с козырьком, еще молодой, в темно-русых кудрях и с длинным бледным рябоватым лицом. Он был в каком-то глупом волнении и тотчас принялся грозить Коле кулаком. «Я тебя знаю!» — восклицал он раздраженно. «Я тебя знаю!» Коля пристально поглядел на него. Он что-то не мог припомнить, когда он с этим человеком мог иметь какую-нибудь схватку. Но мало ли у него было схваток на улицах, всех и припомнить было нельзя. «Знаешь?» — иронически спросил он его. «Я тебя знаю! Я тебя знаю!» — наладил, как дурак, мещанин. «Тебе же лучше!» «Ну, некогда мне! Прощай!» «Чего озорничаешь?» — закричал мещанин. «Ты опять озорничать? Я тебя знаю! Ты опять озорничать!» «Это, брат, не твое теперь дело, что я озорничаю!» — произнес Коля, остановясь и продолжая его разглядывать. «Как не мое!» «Так не твое!» «А чье же?» «Чье же? Ну, чье же?» «Это, брат, теперь Трифона Никитича дело, а не твое». «Какого такого Трифона Никитича?» С дурацким удивлением, хотя все так же, горячась, уставился на Колю парень. Коля важно обмерил его взглядом. «К вознесению ходил?» Строго и настойчиво вдруг спросил он его. «К какому вознесению?» «Зачем?» «Нет, не ходил», — опешил немного парень. «Сабанеева знаешь?» — еще настойчивее и еще строже продолжал Коля. «Какого тебе Сабанеева?» «Нет, не знаю». «Ну и черт с тобой после этого!» — отрезал вдруг Коля и, круто повернув направо, быстро зашагал своей дорогой, как будто и говорить, презирая с таким олухом, который Сабанеева даже не знает. «Стой ты! Эй!» «Какого те Сабанеева?» — опомнился парень, весь опять заволновавшись. «Это он чего такого говорил?» — повернулся он вдруг к торговкам, глупо смотря на них. Бабы рассмеялись. Мудреный мальчишка!» — проговорила одна. «Какого такого это он Сабанеева?» — Все неистово повторял парень, махая правой рукой. «А это надо быть Сабанеева, который у Кузьмичёвых служил. Вот как надо быть!» догадалась вдруг одна баба. Парень дико на нее уставился. «Кузьмичева!» — переговорила другая баба. «Да какой он Трифон? Тот Кузьма, а не Трифон. А парнишка Трифоном Никитичем называл. Стал не он. Это не Трифон и не Сабанеев. Это Чижов». Подхватила вдруг третья баба, доселе молчавшая и серьезно слушавшая. «Алексей Ивановичем звать его Чижов. Алексей Иванович». «Это так и есть, что Чижов», — настойчиво подтвердила четвертая баба. Ошеломленный парень глядел то на ту, то на другую. «Да зачем он спрашивал?» «Спрашивал-то он, зачем, люди добрые?» Восклицал он уже почти в отчаянии. «Сабанеева знаешь? А черт его знает, каков он есть таков Сабанеев!» «Бестолковый ты человек! Говорят те, не Сабанеев, а Чижов! Алексей Иванович Чижов! Вот кто!» Внушительно крикнула ему одна торговка. «Какой Чижов? Ну, какой! Говори, коли -ка знаешь!» «А длинный! Возгривый! Летом на базаре сидел!» А на кой ляд мне твоего чужого люди добрые, а? А я почем знаю, на кой телят чужого? А кто тебя знает, на что он тебе? Подхватила другая. Сам должен знать, на что его тебе надо, коллегалдиш. Ведь он тебе говорил, а не нам, глупый ты человек. Аль вправду не знаешь? Кого? Чужого. «А черт его, дери чужого с тобой вместе! Отколочу его, вот что!» «Смеялся он надо мной!» «Чижова ты отколотишь? Либо он тебя, дурак ты, вот что!» «Не чужого, не чужого, Баба ты злая, вредная! Мальчишку отколочу, вот что!» «Давайте его, давайте его сюда!» «Смеялся он надо мной!» Бабы хохотали... А Коля шагал уже далеко с победоносным выражением в лице. Смуров шел подли, оглядываясь на кричащую вдали толпу. Ему тоже было очень весело, хотя он все еще опасался, как бы не попасть с Колей в историю. «Про какого ты его?» — спросил Сабанеева. Спросил он Колю, предчувствуя ответ. «А почем я знаю про какого?» «Теперь у них до вечера крику будет. Я...» Люблю расшевелить дураков во всех слоях общества. Вот и еще стоит Олух. Вот этот мужик. Заметь себе, говорят, ничего нет глупее глупого француза. Но и русская физиономия выдает себя. Ну, не написано ли у этого на лице, что он дурак? Вот, у этого мужика, а? Оставь его, Коля. Пройдем мимо. Ни за что не оставлю. Я теперь поехал. Эй! «Здравствуй, мужик!» Дюжий мужик, медленно проходивший мимо и уже должно быть выпивший, с круглым простоватым лицом и с бородой с проседью поднял голову и посмотрел на парнишку. «Ну, здравствуй, коль не шутишь!» Неторопливо проговорил он в ответ. «А коль шучу?» — засмеялся Коля. «А шутишь, так шути. Бог с тобой!» — Ничего, это можно. Это всегда возможно, чтоб пошутить. — Виноват, брат, пошутил. — Ну и бог тебе прости. — Ты-то прощаешь ли? — Очень напрощаю. Ступай. — Вишь ведь ты. Да ты, пожалуй, мужик-то умный. — Умнее тебя. Неожиданно и по-прежнему важно, — ответил мужик. — Вряд ли, — опешил несколько Коля. — Верно говорю. — А пожалуй, что и так. То — То-то брат. — Прощай, мужик. — Прощай. Мужики бывают разные, заметил Коля Смурову после некоторого молчания. — Почем же я знал, что нарвусь на умника? Я всегда готов признать ум в народе. Вдали на соборных часах пробило половину двенадцатого. Мальчики заспешили, и остальной довольно еще длинный путь до жилища штабс-капитана Снегирева прошли быстро и почти уже не разговаривая. За двенадцать шагов до дома Коля остановился и велел Смурову пойти вперед и вызвать ему сюда Карамазова. — Надо предварительно обнюхаться, — заметил он Смурову. — Да зачем вызывать? — возразил было Смуров. — Войди и так. Тебе ужасно обрадуются. А то, что же на морозе знакомиться?» «Это уж я знаю, зачем мне его надо сюда на мороз!» Деспотически отрезал Коля, что ужасно любил делать с этими маленькими, и Смуров побежал исполнять приказания.